Глава десятая. Организация зрелищ в глубинке выспаться все-таки удалось, и ночью никаких нападений не было. Зато с утра пораньше, рядом с нашей полянкой на окрестных деревьях, гроздими висели мальчишки. Хотя вру, не только мальчишки, вон и девчушки в сарафанах виднеются, Ха. а снизу их подруги охраняют. Надо думать, чтобы мальчишки снизу не бегали. И под сарафана не заглядывали. А то же им это зрелище даже интереснее будет, чем то, что у меня тут творится. Иногда мимо прохаживались и более степенные товарищи. Ну, как иногда, где-то раз в полчаса. Якобы не невзначай, по делам куда-то шли. Ага, на полтора-два часа пешей ходьбы от родной деревни случайно заблудились. Иногда срывали пару гроздей фребетни и угоняли по своей надобности. Впрочем, на их месте тут же вырастали новые грозди. А вскоре возвращались и старые. А что это я тут сижу и рассматриваю пасторальные пейзажи? Дело делать надо. Итак, что у нас еще осталось-то? Мишени для лучников, ринги для рукопашников и бойцов ближнего боя. Плюс арена для общей свалки. Так, ну это все будем организовывать по мере надобности. Сейчас нужны мишени. Начнем с лучников. А еще нужно послать новых гонцов по деревням. С оповещением о предстоящем событии. Так, надо бы еще организовать официальные приглашения старостам, ну и пусть им будут бесплатные места. Или не стоит? Нет, наверное, не стоит. Люди могут не понять. Пусть лучше платят на общих основаниях, но пригласить официально все же надо. Вчерашние говоруны опять отправились в путь. Спустя час начал подтягиваться народ. Надо сказать, что деревенские явились почти в полном составе. Как-то я такого не ожидал. Пришлось дополнительно возводить еще четыре трибуны. Первых шести не хватило. Но ничего, справились. Параллельно шла запись игроков на участие в турнире. Хитрый Вась у нас работал главным зазывальщиком и рассказывал шутки, отвлекая зрителей, пока не началось главное шоу. Установили десяток мишеней, и лучники вышли на изготовку. да Чемпионат, оказывается, может быть довольно веселым, особенно когда его комментирует хитрый Вась. Косоруки Ухарыл — это одно из его наименований участников данного конкурса. Да и как их еще называть, когда из десяти участников только один-два могут послать все пять имеющихся у них стрел в мишень с двадцати шагов. Зрители тоже смеялись и забрасывали участников огрызками. По рядам пошли продавать свежие помидоры. Зрелище сразу стало веселее и динамичнее. В общем, после первого этапа осталось только 15 участников. Те, кто точно попадали в мишень. За этот свой переход на следующий уровень испытаний они получили немного опыта от меня, ведь я выдавал на это задание. А что? Мне лишний опыт, как и игрокам, не помешает. Игроки получают опыт от меня, а я от них. На мой взгляд, оптимальная система. Вторым этапом была стрельба с 30 шагов. Осталось пятеро. Еще горстка опыта. На 40 шагах остались трое. Последний переход — 50 шагов. Явный победитель есть, все его попадания всегда были в центр мишени. Остальные в мишень-то попали, но до центра явно не дотянули. Есть, есть первый победитель. Я вышел его награждать. А идти по закиданному помидорами и огрызками полю далеко не самое простое дело. Пару раз едва не упал. Но ничего, равновесие чудом удалось удержать и не опозориться. В качестве награды протянул победителю половину призового фонда. Так как мы за участие брали по пять медяшек, то призовой выигрыш составил три серебряных монеты. Но я решил не жадничать и добавить до пяти. Ведь билеты на сегодня разошлись просто на ура. Со стороны трибун послышалось недовольство от суммы выигрыша. Крики «Чего так мало-то? А куда остальное дели?» забивали весь остальной шум. Благо, на середине поля оставался хитрый Вась, а глотка у него луженая. Он смог докричаться до зрителей и сказать что сейчас будет еще одно соревнование — кулачный бой. Зрители стали успокаиваться. Кстати, победитель оказался новеньким, я до этого с ним знаком не был. Видимо, пришел откуда-то из двух новых деревень для участия. Что ж, молодец, не растерялся, воспользовался моментом. Дальше у нас по плану кулачный бой. Для этого, по предложению друзья, соорудили подобие боксерского ринга. Гздынь предлагал какой-то непонятный восьмиугольник, якобы это круче. Но квадрат делать проще, поэтому остановились на нем. А данный вид состязаний желающих было больше, чуть ли не все игроки. Эх, надо было, наверное, переносить данное действие на завтрашний день. Столько участников, столько зрелищ. Жеребьевка происходила в актуальном режиме. То есть сразу после жребия участники выходили на ринг. Победитель попадал в следующий тур, проигравший выбывал. Ну, как выбывал? Выносили с ринга. Победитель выявлялся только по факту стояния одного из бойцов на ногах. Кто стоит, тот победил. Кто лежит и не поднимается, проиграл. Процесс боев шел без остановки. До темноты с поединками закончить не успели, останутся еще на завтра. Но ведь как классно было все продумано. Я каждому выдавал задание на победу. И в 50% случаев задание выполнялось, а в остальных 50% сразу же невыполнение. Никакого затягивания выполнения заданий, никакого зависания наград. Красотища. К концу этого турнира я получил уже 12 уровень и был на полпути до 13-го. Хорошо проходят соревнования. Я бы сказал, на ну, ура! Все бы так делалось. А то на перстке как-то внезапно обернулись не сильно радостные процедуры изгнания. Надеюсь, тут такого не будет. Кстати, на продажах разнообразной еды игрокам, с моим участием, тоже удалось довольно неплохо заработать. Но, думается мне, завтра деревенские придут сюда со своей едой. А в общем, за сегодняшний день мне удалось заработать две золотых монеты. На мой взгляд, результат вышел довольно приличным. А ведь у нас еще остались ближний бой и общая свалка. Да и билеты тоже неплохо окупаются. Я бы даже сказал, гораздо лучше. Народ деревенский рассосался сам, без малейших понуканий. Ночь в лесу наступает быстро, а до дома еще дойти надо. Игроки же уломали меня напоболтать. В смысле, задание, проговорильную об этом мире. Из интересного, опять же, были знания местной флоры. Все-таки тот ботаник очень много знает. Кроме того, попался еще один самородок. Начал рассказывать, как снимать шкуры и что полезного в местной фауне. Это оказалось не менее увлекательно и полезно. Тем более, что таких знатоков соскалось сразу несколько, что позволило значительно быстрее расширить мне кругозор в данной области. На мой же вопрос, почему здесь почти нет собирателей, «Только один некий самородок», — ответил ксдынь. «Так ведь обучение на травника денег стоит. А где их взять в яслих-то? Это потом уже можно что-то придумать. А здесь? Галяк. Да, Только донатеры до задроты в этом копошатся. А по поводу того, что со шкурами знающих больше, так ведь это в приоритете. Травками особо не пропитаешься. А жареный крольчатиной или бельчатиной, не говоря уж про кабанятину, можно. Да и кроме мяса шкура опять же идет. Опыт какой-никакой за моба». Так что это со всех сторон весьма удобно. А уж про прочие профессии. Алхимик там, кузнеца, рунописца, зачарователя, ювелира, кожевника. Тут вообще не учат. Голяк тут с этим. Всего два кузнеца на четыре окрестных деревни. Да и у тех уже есть подмастерья. Потому новых учеников они не берут. Засада. Ну почему же не берут? Раздался рядом мощный бас гиганта метров двух ростом. Очень даже берут, если правильно попросить и кандидатура подходящая. «Так ты кузнец, что ли?» «Так точно!» — попытался стукнуть пятками в лаптях здоровенный детина по имени Вакула Коваль. «Да уж, хемичка так говорящая, было бы гораздо забавнее, если бы ты был ковалем, а кузнечным навыком не обладал». «Как можно!» «В игру же затем и пошел! Это же счастье! Подержать в руках горячий металл, править его и сгибать в нужную сторону...» Завивать, гнуть, шлайки из него выбивать и видеть, как он превращается в инструмент или оружие из ненужного никому, кроме кузнецов, слитка, а то и вовсе искрицы. В реальном-то мире мне же сейчас никто не даст такого шанса. Сразу в тюрьму упекут за изготовление холодного оружия и подготовку государственного переворота с его помощью. «А у меня же дед знатным кузнецом был. Из подшипниковой Дерри Сорной стали такие чудеса порой делал. Все диву давались» но ведь и в его времена это ремесло уже было не необходимостью, а скорее чудаковатостью. Да что там греха таить, и во времена прадеда, и прапрадеда тоже. Вот и отец мой не захотел даже пытаться вникнуть в семейное дело, а меня с детства тяга к металлу грызет. Ну, не могу я без него, не могу. Ни жизнь это, в пыльной капсуле, которую переносят в затхлый офис бумажки перекладывать, не мое это. Под конец своей исповеди гигант уже едва не кричал. Успокойся, последователь Гефеста. Кто такой, черт побери этот Гефест? Откуда это опять всплыло? Впрочем, судя по отсутствию какой-либо реакции, сказанул я все-таки правильно. Все хорошо, куй себе на здоровье. Я кузнец, я не могу, никуя, задумчиво процедил веселый прусь. Ты тоже кузнец. А это он мелкий говорил, что нет здесь кузнецов. Нет, тянь не кузнец, это так, к слову пришлось. Sair. У нас вон грусть хочет кузнецом стать, но он не настолько двинут на фане, как ты. Чего? опешил гигант. Я говорю, что грусть тоже хочет стать кузнецом, но до твоего желания в этом деле он явно не дотягивает. — улыбнулся тот. Понятно. Это да, мое желание самое сильное. А что ты умеешь ковать, кузнец? поинтересовался я, а наш самый сильный желатель покраснел, как маг. «Пока особо ничего. Мастер научил меня выбивать из искрицы шлаки и вязать железо в пруты или слитки. Еще научил делать проволоку, уголь пережигать. Я пробовал сам ковать ножи, но пока получается не очень. Я ж только начал учиться. В учениках всего третий день, да и мастер на это мое творчество сильно ругался. Говорит, что зазря металл перевел. Надо первые удары под контролем мастера ставить, а не считать себя умнее его». — Правильно, мастер говорит. Учитель всегда чем-то поможет и что-то подскажет. Не даром же он этим делом много лет занимается. А ты, кстати, из какой деревни-то сюда прибег? — Из Ябликова. Да вы наверняка моего мастера знаете. Я же вас тоже в деревне видел. Вы около избушки на завалинке лежали. Отдыхали, видимо, за день натрудившись. А я, мимо проходя, будить вас и не решился. А потом я в ученики все-таки попал и уже вас в деревне не видел. И только вот сегодня на турнир выбрался посмотреть. Ну да, ну да. Так что ты мне рассказать хочешь, Вакулы Коваль? А можно я вам про металлы расскажу? Можно. чего ж нет? Рассказал он много нового, но не сильно полезного. Ну вот зачем мне знать, при каком нагреве как лучше бить, и каким молотом по кричному железу, а каким по чистому. Хотя в жизни все может пригодиться. Чем черт не шутит, поживем, увидим. Еще полчаса болтовни, и можно будет вздохнуть с облегчением. Да, до тринадцатого уровня осталось всего ничего. Жалкие полторы сотни очков. Завтра их точно заработаю, а сейчас на боковую, куда-нибудь под трибуну. А то не равен час еще дождик ночью пойдет, а я без крыш над головой. А так хоть какая-то защита от дождя, пусть и дырявая со всех сторон, где только можно. Утро началось со стуков в ворота моего полисадника арены. Оказывается, уже давно рассвело, и деревенские собрались на зрелище. А мы тут, понимаешь, дрыхнем. Непорядок. Пришлось вставать и раздавать задания на открытие ворот, на продажу билетов, подготовку оставшейся еды к продаже, сбор игроков, рассылка гонцов по ближайшим деревням в поисках опоздавших. В общем, дел с утра пораньше хватало. А деревенские, сидя на местах, со своей едой, как я вчера и предполагал, за всем этим с удовольствием наблюдали» спустя где-то час все более-менее устаканилось. Игроки, участвующие в битвах, подтянулись к арене, не участвующие к трибунам. Сегодня, кстати, деревенских больше. Хорошо, что трибун с запасом наделали. Игрокам пришлось уступить места деревенским, а самим рассаживаться по земле. Впрочем, они в обиде не были. Итак, продолжение кулачных боев. Оставалось всего два боя из первого круга. Тут и нарисовался среди участников вчерашний вакула Куваль. Да, его противнику завидовать никто бы не стал. Одного удара этого ученика кузнеца хватило, чтобы отправить соперника в осадок. Второй круг пошел веселее первого, азартнее. Все-таки тут уже были какие-никакие, а победители. Я запустил среди зрителей тотализатор, отправил нескольких игроков с приемом ставок. У меня комиссионные 10%. А что, надо же как-то денежку зарабатывать. Ставки добавили ажиотажа среди зрителей но и начали немного задерживать начало боя, до приема ставок всех желающих. В какой-то момент на одной из трибун пошла драка. Дрались два соседа, один выиграл на ставке, другой проиграл. Естественно, выигравший начал подшучивать над проигравшим, что, собственно, и переросло в драку, ее с трудом остановили. Я предложил им выяснить отношения на ринге, вне турнира, в качестве добровольных участников. Мое предложение было встречено трибунами на «Ура» участниками драки тоже. В результате появился новый вид зрелища на моем турнире — бой зрителей. Трибуны гораздо активнее реагировали на бой этих участников, да и турниры отошли для них на второй план. После этого начали подтягиваться другие желающие. Пришлось спешно соорудить второй ринг для деревенских, куда их и стали запускать. Все внимание местных переключилось на второй ринг. Ставки резко поползли в гору, что приводило к появлению все новых и новых участников второго ринга. Турнир среди игроков по кулачному бою подходил к концу. Оставалось всего восемь участников, среди которых был и Вакула Коваль, и сильный Грузь. Бои же на зрительском ринге и не думали прекращаться. Как-то незаметно прошел полуфинал, а затем и финал турнира по кулачному бою. Победил Вакула Коваль, хотя Грузи ему с одного удара уложить и не удалось, но пяти ударов тому вполне хватило. Церемония награждения все-таки отвлекла зрителей на какое-то время от боев на втором ринге. Некоторые с удивлением смотрели на победителя. Мало, когда это ты успел всех победить-то? Вроде же еще должно быть много боев. Началась жеребьевка боев ближним оружием. Участников поменьше, чем в рукопашке, но побольше, чем в лучном бою. Бои идут до смерти. Игроки все же воскресают все, так что никому не страшно. Зрительский ринг решил не закрывать. А вдруг еще кто захочет подраться? Бои прибавили зрелищности и кровавости. Зрители от этого были в восторге, особенно те, кого забрызгивало кровавыми ошметками. Хвалились этим фактом. Вон, мол, как меня окатило. Странные они какие-то. Чему радоваться-то? Одежду испачкали? Лицо или еще какую часть тела? Что же в этом хорошего может быть? Отмываться же надо и отстирываться. Я уже не говорю о банальной брезгливости». А эти? Нет. Сидят, радуются. Восторг даже у седовласых глав родов, чисто мальчишеский. Вот не понимаю я этого. Ставки опять пошли в гору, что опять же вполне закономерно привело некоторых зрителей на арену. Причем вначале даже хотели биться ножами. К счастью, удалось их утихомирить и провести их бой без оружия. Опять бои, бои, кровища, смерти, а народ в восторге. Хотя некоторые поединки и впрямь завораживали, особенно когда выступал один невысокий мальчуган со странным именем Хангельдон Летучий. Он в качестве оружия использовал то ли шест, то ли посох. При этом от встречных ударов предпочитал уклоняться и перетекать из одного места в другое. Сам же, как правило, наносил удары очень точно и веско. Как правило, сопернику хватало двух-трех ударов. Вообще, его движения были такими текучими и плавными, Будто он не в бою, а плавает, или же словно сам состоит полностью из жидкости, и любое его движение — движение жидкости в сообщающихся сосудах, а он переливается с одного места в другое. Остальные игроки, наоборот, старались взять победу силой, нахрапом или скоростью, и только он пытался достичь своего за счет ловкости. Я от всей души пожелал ему победы в этом турнире, но мое желание не исполнилось. На этапе полуфинала — Он получил всего один удар от соперника, и тот показательный, но его вполне хватило, ведь соперником его был уже небезызвестный Вакула Коваль со своим молотом, которым он сносил всех своих предыдущих соперников при единственном попадании. Этот случай не был исключением, мой фаворит выбыл из дальнейших соревнований. Перед финалом мы решили немного испытать терпение зрителей, дать отдохнуть финалистам перед боем и немного подождать, Чтобы успели подтянуться выбывшие из турнира, посмотреть финальную схватку. Полчаса на все про все должно хватить с лихвой. Финальная схватка между вакулой и шустрым вспышем выглядит довольно неоднозначно. Один из бойцов здоровенный кузнец с громадным молотом и мощными мышцами на руках, и другой, щуплый низенького роста, сгорбившийся хиленький, с ножиками. Хотя надо сказать, что в предыдущих схватках он показал себя очень даже неплохо. Скорость его движения была просто невероятной, противники за ним просто не успевали угнаться, а он их своими ножиками расковыривал просто на ура. Вот и вопрос, что победит, сила или скорость? Свое преимущество сила над ловкостью уже показала, а вот удастся ли над скоростью? Ставки на обоих финалистов были примерно одинаковые. Трибуны разделились на два лагеря, страсти накалились так, что за полчаса передышки произошло восемь зрительских кулачных поединков. На очереди было еще 4 битвы, когда подтянулись последние из полуфиналистов. Хитрый Вайс, выполняющий на турнире постоянную роль конферансье, вышел на боевую арену и поинтересовался у зрителей, чего им больше хочется — дождаться окончания зрительских поединков или посмотреть на финальный бой. Рев толпы был вполне предсказуем, конечно же, выбрали финал. Несостоявшиеся противники из числа зрителей пожали друг другу руки и расселись по местам. Зарено разливался соловьем Вась. «Дамы и господа, позвольте еще раз засвидетельствовать вам свое почтение и вкратце описать наших финалистов. Мощный, как скала, непреодолимый, как морской риф, непробиваемый, как гора и сильный, как тысячи демонов, Вакула Коваль!» Толпа его поклонников громко заулюлюкала, топотом и овациями встретила своего фаворита. Кто-то что-то кричал подбадривающе, кто-то давал советы. Гвалт стоял страшный. Но вскоре он, подчиняясь жесту хитрого Вася, стал стихать. Его противником выступает быстрый, словно ветер, неуловимый, словно пардус. Юрки, как тушканчик, и неотразимый, словно молния, Шустрый вспыш! Овации и топот были ничуть не меньше, чем в первый раз. Толпа опять подняла гвалт. Хитрый Вася тем временем поспешил покинуть арену и, дождавшись тишины, крикнул: Да, свершится финал! Бой! С криком Вася, противники устремились друг к другу. При этом Вспыш пробежал мимо Вакулы под мощным замахом его молота и со всей скоростью бросился на канаты. Вакула еще только разворачивался, а Вспыш, отброшенный канатами назад, уже перерезал ему под коленками сухожилия. Вслед за этим раздался мощный грохот. Вакула упал. Всадить клинки ему в горло для Вспыша было делом пары мгновений. М да, как-то быстро закончился поединок. Никто не ожидал такого. Еще несколько мгновений все зрители были в шоке, и вот толпа взорвалась радостным воем и приветствиями победителя. На арену взошел я и отдал награду победителю, после чего позвал хитрого Вася. «Уважаемые зрители, сегодняшний день закончен, но он не последний. Завтра вас ждет не менее увлекательное зрелище, состоящее из двух соревнований. Каких? Рассказывать не буду, пусть это останется легкой интригой. Всего доброго, до завтра». Народ начал расходиться. Я же принялся за подсчеты. Впрочем, долго мне этим заниматься не дали. Пришли игроки за поболтать. Поболтали неплохо. Узнал немного о потрошении зверей, кто из них в местных лесах водится, что в ближайшей округе за этими местами. Также услышал очередную порцию ботанических сведений. А что, мне пригодится? Ближайшую географию мне тоже рассказали. Оказывается, поблизости не только княжеский погост имеется. Но его также окружают еще три похожих на наш деревенских района. С небольшим отличием. Эти районы не окружены горами, а потому яслями не являются. В окрестных лесах водятся много опасных хищников, как четвероногих, так и двуногих. Рассказали немного и о погостном бояре Калите. На редкости жадный товарищ, особенно до чужих денег. С одной стороны, понятно. Ему, князю, казну деньгу сдавать но ведь туда судя по слухам и пятой части не идет от собранного. Что самое интересное, движение этих лишних денег также не наблюдается. То ли он их тупо в землю зарывает, то ли крутит где-то в другом месте. Погост сообщается со столицы княжества порталом, но пользоваться им мог позволить себе далеко не всякий. Весьма дорогое удовольствие, проход в одну сторону 10 золотых. Цены на портальные услуги весьма недешевы, И таксу устанавливали опять же маги, которые, похоже, очень любят звонкую монету. Кстати, представителем этих стяжателей на погосте был некто с именем Рагнар Огненный. Еще рассказали про две деревни, в которых бывать еще не приходилось — Ложкино и Плесово. Как вполне понятно из названия, Ложкино славилось своими ложками. Это был основной промысел всей деревни. Ими занимались все, от мала до велика. Мне даже показали пару образцов. Ложки были вычурными, резными, да с росписью. Красиво. Основной достопримечательностью Плесова, а по совместительству и основным источником дохода, являлась местная водяная мельница. Построена она была в складчину, и доходы от нее равномерно шли всем жителям деревушки. А местный мельник Журин был старостой деревни. Впрочем, про Плесова мне уже когда-то рассказывали. Некоторые игроки потравили местные байки, рассказали пару народных рецептов. Было весело. Мощный чесночный дух, изгоняющий нежить. На мой взгляд, мощный чесночный дух изгонит кого угодно. Яд, как способ борьбы с русалками. Так вообще всех живых потравить можно. Дать в глаз колдунье как средство против порчи из глаза. Довольно действенно, как мне кажется, но вполне может быть и весьма опрометчивым поступком». Под самый конец нашей беседы я получил-таки тринадцатый уровень, но сил для радости уже не было, дико хотелось спать. Не буду себе больше отказывать в таком удовольствии. Утро началось внезапно, мне в шею уперлось что-то холодное и острое, после чего незнакомый голос ехидно прошептал. «Доброе утро, Соня! Пора расставаться с денежками!» В шею мне упиралось лезвие какого-то ржавого ножа. Выражение лица его владельца явно говорило о готовности его применить, что он тут же и подтвердил. «Вякнешь, прирежу как овцу». «Почему как овцу?» «Хорошо, как барана», — пошел на мизерную уступку ночной грабитель. «Слушай, таким ножиком заражение крови можно в ранку занести или самому случайно порезаться. Побери от греха подальше». «А ты, дедуля, шутник, но так и я пошутить гораст. Тебе какое ухо меньше нужно?» Левая или правая? Я посмотрел ему за плечо, на что тот только рассмеялся. Меня таким дешевым трюком не купишь. Да смеяться он не успел. Развалился на две половинки от могучего удара топором. Ножик же спокойно упал на землю. Это так удачно сзади к нему подошел сильный груз. От души, надо сказать, ударил. Меня кровище с ног до головы обрызгал. Опять одежду стирать придется. Да и спать теперь в кровище как-то не тянет. Спасибо, друг. В качестве награды за спасение моей жизни могу поделиться опытом или звонкой монетой. Что выберешь? Внимание! Получена возможность награды игроков за поступки, не связанные с заданием. Получено одно очко развития. На текущем уровне набрано 6 из 920. Внимание! Использование данной возможности без явных на то причин ухудшит вашу карму. Да что ж такое-то? Чуть что сразу карму ухудшать. У меня ее и так не сильно много. Лучше бы вообще эту возможность не давали, или уж взяли деньгами. Желаете перевести ваши ресурсы, медные монеты от 12542 542 штуки, в разовые ресурсы награждения? Да что ж такое-то, еще и мысли мои подслушивать. Нет, я против, мне самому мало. Стоп, сколько там медяшек? Это ж у меня, почитай, шесть золотых слишком образовалось. Получается, что за второй день турнира я заработал в два раза больше, чем за первый. «Неплохо, очень даже неплохо. Такие тенденции мне нравятся, уже и с долгом расплатиться можно, и небольшой капитальчик останется. Конечно, с такими деньгами архимагом я не стану, да и вообще магом вряд ли, но, тем не менее, задел на будущее уже имеется». Грузь предпочел звонкую монету, выдал ему две серебрушки. «А что, на мой взгляд, моя голова явно стоит дороже, чем те, кто меня когда-то преследовал» а деньги все равно каждый день новые появляются. Вот, кстати, тоже весьма неправильный момент. При такой системе обязательно должна обесцениться валюта, а почему-то денег много нет. Не желают не делиться с игроками с генерированной монетой. И почему, спрашиваются, жалко им что ли? А чего жалеть-то, особенно если оно само появляется? Интересно, а если начать выдавать игрокам задания на время, за опоздание и денежный штраф, как к этому местные отнесутся? положительно, или опять меня куда-нибудь прогонят. А ведь еще можно выдавать задания на обналичку квестовых денег. Вот за это, думаю, меня и вовсе съедят. Тут уж у местных наверняка какой-нибудь закон имеется на такой случай. И казнь особо жуткого вида, вроде четвертования или колесования. А еще можно устроить двухходовочки. Принеси мне 10 серебра, награда топор. Принеси топор, награда 10 серебра. Игрок остается при своих... Ну, можно добавить немного от щедрот душевных, а я остаюсь с деньгами в кармане, вместо где-то там, в гипотетических загашниках награды. Интересно, интересно. Получится что-то из этого или как? Да и вообще, в таком случае лучше бы увеличить лимит дневной награды, чтобы не размениваться по мелочи. Опять же, запускать такие фокусы лучше всего только с проверенными игроками. Да и карма, как бы ее опять не понизили в таком случае. Впрочем... «А зачем мне так тупо нарываться на неприятности? Можно же просто выдавать игрокам задание на добывание той или иной финтифлюшки, с оплаты по факту, а потом всю добычу тупо продавать торговцам. Ну и пусть я где-то прогадаю и не войду в нужную цену, но ведь моя схема по добыче денег в таком случае заметно усложняется, а значит и усложняется возможность ее отследить. А можно добавить и еще один пунктик, выдавать потом игрокам задание аукцион» кто за сколько сможет эту вещь продать. Вырученные по факту деньги — мне. А если не удалось продать за указанную сумму, плати своих. Это уже пойдет в качестве штрафа, увеличение квестовых денег. А что, неплохая схема вырисовывается. А в качестве награды за такое вот задание опыт и излишек, если продал дороже, чем обещался. А ведь наверняка эту схему можно еще как-то усложнить. Надо будет хорошенько подумать об этом». А что, если мне заняться организацией аукционов? Раздавать игрокам задания на свалакивание ко мне всякой всячины. Затем скупаем все это и продаем уже с торгов всем желающим. Хоть игрокам, хоть неписям. А что? По-моему, неплохая бизнес-идея вырисовывается. Надо бы только заранее поинтересоваться последствиями таких вот своих поступков. А то вдруг тут устраивать аукционы запрещено под страхом смертной казни. Как и азартные игры, на которых я уже успел попасться. Не хватает мне еще второй расстрельной статьи. Почему расстрельной? Меня ж вроде бы как бы топор обещали. Откуда это странные мысли? Опять неизвестно откуда. Как же это надоело, словно сам с собой споришь и понять вторую половину себя не можешь, как не стараешься, а все знания собирать приходится по крупице. А что это я так в кровавой одежде и сижу? «Давно уже надо выдать задание кому-нибудь ее постирать. Эх, ночь глухая, только сверчки цверкают, а люди все дрыхнут, ну или притворяются, что спят. По крайней мере, судя по тому, как шустро появился сильный грусть, моя охрана явно не дремлет, и щи лаптем не хлебает. Придется переодеваться и спать в парадной одежде. Обидно, помнется же, но других вариантов все равно нет». Кстати, а вот сильный грузь лежит, и на его одежде ни одной капли крови не видать. Это как же он смог так ударить, что вся кровища мне досталась? Впрочем, и вчера на турнире вроде кровь ручьями лилась. А чтобы хоть кто-то из игроков переодевался, я что-то не заметил. А вот когда игроки местных убивали, ну, тех, кто охотился за мной, то пришли слегка окровавленные. Грузь, а, Грусь, не хочешь поболтать?» От чего ж не поговорить, дед Макар?» «Только тогда я тебя охранять достойно не смогу. Выдавать себя буду». «Это да. Но информация мне сейчас очень важна. Скажи, почему вот на тебе нет крови, а на мне, словно я в ней купался?» «Так ведь при убийстве игроков спецэффекты есть, а сама кровь довольно быстро испаряется, чтобы игроки не заборачивались. Это для удобства сделано». «А почему при убийстве местных она на вас остается?» «Это специально сделано, чтобы все издалека видели». Идет убийца местного, и избегали контактов с ним. Понятно. И еще один вопросик. Скажи, а почему ни в одной деревне нет аукциона? Или хотя бы рынка? Ну, так это ж понятно. Рылом не вышли. Рынки в погостах, где идет основной товарооборот. Аукционы только в городах. Хотя и рынки там тоже имеются. Там же еще и налоги взимаются за торговое место или за продажи на аукционах. А в деревнях их никто устраивать не будет. Невыгодно, оборота нет. Тут все местные сами между собой, как им надо, поменяются, и все. А как тут налог брать, когда один другому курицу, а тот ему утку в ответ, перьями что ли? Да, логично. А много ли городов в княжестве? В нашем-то? Немного, три всего. Ясно, спасибо. А не знаешь, есть ли какое наказание за самовольную организацию аукциона? Нет, тут я не помощник. Это вам, друзья, тормошить надо. Он умный, он все знает. Что не спроси, в каждую бочку затычка. Прямо хоть и не спрашивай его, ни о чем вовсе. Что где как дюк, чёртов? Как ты его назвал? Я сделал стойку, как охотничья собака. Уж больно странное совпадение. Именно эти вопросы всплыли у меня в голове, когда я узнал его прозвище. Что где как дюк? А что? А почему? Так он дикий фанат древний, как Кости Мамонтов в передаче с названием «Что где когда?». А ведь до знакомства с ним я про эту передачу и не слышал ни разу. Да и другие мои знакомые тоже. А этот же мало того, что где-то ее раскопал, так еще и прется от нее. А передача скучнейшая, за умные вопросы, на которые ответы просто нереально отгадать. А там сидят шесть придурков в костюмах, строят из себя умников и отгадывают. Но явно ведь постановка. Так ведь мало того, игра еще и на деньги шла. И якобы, если эти шесть перцев не смогли отгадать ответ то деньги за вопрос посылали зрителям, которые придумали этот вопрос. Ну, туфта же, это ж даже младенц, понятно. Я такого идиотизма вообще больше нигде не видел. И ведь как ему кто не пытался объяснить эти простейшие истины? Уперся, как баран, и говорит, что все это правда. Вот в результате его и прозвали что где как дюком. Ага, ага, понятно. Похоже, я где-то когда-то сталкивался с этой программой. И, видимо, неплохо сталкивался, если сделал стойку на имя одного из тамошних персонажей. Вспомнить бы еще, где и когда. Ага, еще осталось упомянуть что, и будет полный набор из передачи. Но, похоже, я все-таки эту передачу смотрел. Надо бы как-нибудь раздобыть хоть один выпуск. Послушай, Грусь, а как бы мне посмотреть эту передачу? Честно говоря, не знаю. Да и вообще, по поводу этой передачи вам лучше с самим друзьем пообщаться. «Хорошо. Спасибо, Грусь. Ага, приятных снов, дед Макар». Я пошел обратно к своему лежбищу, но сна не было ни в одном глазу. Ведь это возможная разгадка. Разгадка чего? Меня как личности? Может, при просмотре этой передачи я все-таки вспомню, кто я такой? Впрочем, тут же будить что где как дюка я не стал. Пусть человек поспит. Ничего за пару часов особого не случится. Да и мне бы не мешало поспать». Удар под ребра пробудил меня лучше всяких пресловутых лучиков солнца. — Ну что, должник, ты деньги думаешь отдавать? Или опять мне какое-нибудь имущество в небытие отправишь? — Вот ты, пёсье морда, Аким! Где же это вида на старого человека по ребрам бить? Где твое уважение к старости? — Я к тебе пришёл с идеей, как тебе расплатиться с долгом, а ты на меня ещё и лаешься? Не буду теперь тебе ничего говорить, и гони мои деньги. — Да подавись ими, я-то тебя до этого за человека почитал. А теперь? А что теперь? Ты меня чуть померу не пустил со своей избушкой. и Я теперь тебе в ножки кланяться должен. Да какой там померу пустил? Я тебя умоляю. Пять серебрушек за нее заплатил, а пять золота получил. Ага, как бы не так, пять золота. Пять золота это та сумма, которую я обязан отдать магам за обучение кого-то этому заклинанию. Себя в карман вообще ничего не пускаю. А не отдать нельзя, если узнают, головы лишусь так что потеряла на сделках с тобой деньги и немалые. Эва, ну как? Вот именно так, а ты еще и лаешься. Ну, раз так, то могу предложить варианты с заработком. Какой? Удивительно немногословен сегодня трактирщик. Продам паи на арену. Интересует? Что продашь? Собери всех трактирщиков, купцов и старост, тогда расскажу. Вот еще, нашел мальчика на побегушках. «Вон у тебя тут сколько игроков носится, их и гоняй». «И то правда». Я позвал трущегося неподалеку хитрого Вася. «Вась, собери нам местных товарищей, у которых деньжата водятся. Старост, купцов, трактирщиков, еще кого сам надумаешь». Вась испарился, и уже спустя полчаса озвученные товарищи стали стягиваться к нашим с Акимом посиделкам. «Доброго всем дня, господа! Ну, прям так уж и господа!» Тут же перебил меня некий неизвестный рыжий товарищ, заросший бородой по самые брови. Смысла обращать внимание на эту эскападу я не видел, а потому просто продолжил. «Мы собрались здесь, чтобы я мог вам продать паи, то есть доли от заработка на этой арене. Вас здесь собралось 10 человек. Предлагаю каждому из вас одну долю. Цена одной доли стоит 5 золотых монет». Кто-то присвистнул, но я не стал на это обращать внимание. Если кто-то не захочет купить свою долю, ее может выкупить другой. Себе долей я оставлять не планирую, так что весь доход с арены будет распределен равномерно среди вас. Чтобы вы имели представление о том, сколько можно заработать с арены, то объявляю вам сумму своего заработка за вчерашний и сегодняшний день. В купе это составило чуть больше шести золотых монет. Опять послышалось присвистывание. Но если доли выкуплены не будут то я не откажусь от дополнительного заработка». Я сделал паузу, передавая право высказаться своим покупателям. Первым вскочил некто, неизвестный мне, и зачастил. «Откуда нам знать, что ты не обманываешь, заработал именно столько? И где гарантии, что доходы с этой арены...» Последнее слово он выделил каким-то уничижительным тоном. «Не изменится». «Вот с чего это ты такой добренький решил поделиться с нами своей выгодой? Деньги карман оттягивают». «Нет, не оттягивают» но и задерживаться на этом месте в мои планы не входило. Но если вы откажетесь, то я задержусь в данных окрестностях, пока не заработаю нужную мне сотню золота. Должен ли я говорить, что перед своим уходом я попытаюсь вам продать арену во второй раз, но цена доли будет выше уже в два раза? А по поводу моего конкретного заработка с арены можете поинтересоваться у Акима. До сегодняшнего дня я должен был ему больше четырех золотых. А сейчас не должен ничего, да еще и остаток имеется. Да, насчет денег он не соврал, все так. Но где гарантии, что эта твоя арена не испарится так же, как и купленная мною у тебя избушка? Поинтересовался староста Ким. Надо думать, его это недоразумение сильно обидело. Вопросы тут же посыпались потоком. Что? Она за такие деньги еще и испариться может? Да зачем мы тогда будем деньги за такую сомнительную пакость выкладывать? Да и не в жизнь! Деньги в колите целее будут. Да и вообще, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Было еще много высказываний, но все их прервал громовой раскат рыжего кузнеца Кривня. «Тихо! Вы сюда для дела пришли, или погалдеть, как бабы базарные? Значит так, я долю возьму. Но только при одном условии. Сегодняшний доход тоже пойдет уже нам». «Да как ты можешь, Кривень?» — начал возмущаться Митрофан. Он же нашу деревню чуть на плаху не увел. Именно поэтому долю и беру. Он очень хорошо, качественно и быстро смог сообразить за несколько дней, где раздобыть на ровном месте кучу золота. Я не хочу упускать свой кусочек такого счастья. Если кто откажется, его долю заберу я. Но только одну. Больше двух долей мне не потянуть. И да, чур я первый в очереди на вторую долю. Запомни. Тут же посыпались и другие согласия. Последними свое «да» высказали Аким и Митрофан. Это весьма удачно получилось. У меня же выскочила табличка. «Внимание! Получен дополнительный вариант награды «Навык торговля». Получено одно очко развития. На текущем уровне набрано 8 из 920». «Вот интересно, а почему он раньше не появлялся? Я же уже торговался с другими неписями. Когда я избушку продавал, покупал, опять продавал» или должна была накопиться критическая масса торговых операций. Тфу, ну вот, опять. Откуда во мне эти слова про критическую массу? Эх, ладно, сейчас не время с этим разбираться. Уже после передачи мне денег, кривень поинтересовался. Скажи, а если бы мы решили просто подождать, пока ты уйдешь, и даже тогда не стали бы покупать у тебя доли, что бы ты тогда сделал... На этот вопрос обернулись и другие собственники Паёв. Просто раздал бы игрокам задание на то, чтобы гадили на арене самыми различными способами. В зависимости от изобретательности выдавал бы оплату. Да, я считаю, сделка завершилась весьма удачно. Кстати, а что сегодня будет на арене? Вроде же вчера и позавчера все, что только можно, показано было. Сегодня две кучи малы, без оружия и с оружием. Что за кучи? Битва толпы. Победителем станет последний, стоящий на ногах в первом случае, и последний, оставшийся в живых во втором. Забавно. Стенка на стенку среди игроков — это интересно. А вот стенка на стенку с оружием очень и очень неплохо придумана. Если обычные схватки на турнирах в столице княжества я еще видовал, то такое не сильно было распространено. Будет очень интересно посмотреть, да и пару монет точно поставлю на кого-нибудь. «Но, думается мне, сегодня будет не такое выгодное предприятие, как вчера. Сегодня же ставок меньше будет». «Не знаю. Ставки же можно принимать с поправочным коэффициентом». «То есть?» «Ну, например, ставки на фаворитов, тех, кто пробился в финал и полуфинал, делать ниже, а ставки на ничем себя не показавших — выше». «То есть? Если ничем себя не показавший в куче мали выиграет, то поставивший на него сорвет неплохой куш?» «А что?» «Очень здорово придумано. Что скажете коллеги?» Коллеги очень положительно на это отреагировали и начали составлять проценты вероятности нового выигрыша того или иного персонажа из списка вчерашних бойцов. Перед тем, как оставить таких увлеченных новых начальников арены, я напомнил им, что вскоре придут игроки записываться на бой, а я ухожу. На что получил многочисленные угу и «ага», после чего все-таки удалился. Мой уход от арены не остался незамеченным. За мной пристроилась моя импровизированная гвардия из пары десятков игроков. Среди них, к своему удивлению, я заметил не только своих приближенных, но и недавнего победителя, вспыша. Он объяснил свое появление в нашей тесной компании следующим образом. у «Вас весело, в яслих до и скучно. А я только-только закончил с развитием скорости докапа на своем уровне, и мне теперь хочется немного веселья. В большой мир я не стремлюсь». Считаю, что и здесь можно найти что-то интересное. И вы весьма показательно подтверждаете мои мысли. Что ж, добро пожаловать. У нас точно будет весело. Кстати, для тебя есть задание. Мы сейчас идем в Плесово. Оно ближе всего к выходу в Большой мир. Так вот, не мог бы ты передать от меня игрокам задание на поиск меня? Тем, кто найдет, награда. Кто не найдет, задание снимется через пару-тройку дней. Передашь? Игрок изображал из себя статую и только хлопал на меня глазами. Я же читал чёртово сообщение. «Внимание! Выбранный вами игрок не имеет достаточного уровня для делегирования ему функций выдачи задания от вашего имени. Внимание! Не выполнены условия для делегирования функций выдачи задания игрокам. Недостаточный уровень развития. Зона привязки «Непись» не привязана ни к одному порталу воскрешения». «Вот, казалось бы, всего два небольших сообщения». А сколько они сразу же порождают вопросов? Какого уровня должен достигнуть игрок для получения от Неписи возможности выдавать задания? Что это дает игроку, и что Неписю, который спихнул свои функции на игрока? Ну, кроме возможности полентяничать. Во втором сообщении было оговорен только недостаток моего развития для передачи этих функций игрокам. А можно ли вообще их спихнуть другим неписям? Достаточно ли моего уровня для передачи такой функции? Кто от этого окажется в выигрыше? Как расплачиваться с таким неписям? Можно ли это сделать игровой валютой? Не изменится ли у меня ее количество от такого легкомысленного шага? Кроме того, зона привязки, судя по всему, может быть привязана не к одному порталу воскрешения, а к нескольким. Как это делается? Нужно ли для каждой привязки приобретать отдельный портал воскрешения? Хотя нет, отбой, маловат ты пока. Надо бы найти подходящего товарища. Ну что, стоит попробовать с неписями? Может, все-таки получится. Найди мне подходящего местного. Это должен быть не мальчишка, а серьезный мужчина или женщина, согласный передать от меня задание, желательно бесплатно, из любви к игрокам или мне. О, возможно, на это согласится травница из деревни. Как же ее название? А, вспомнил. Зябликова. Хотя нет, там же со мной отношения враждебными стали так что надо кого-то другого искать. Возможно, подойдет дочь староста Акима. Бойкая такая девчушка, разговорчивая. Ты давай, веди ее сюда, а мы подождем. Не прошло и десяти минут, как вспыш вернулся вместе с ожидаемой девицей. Я же все это время думал, от какого имени организована сокращенная лужка. Кроме Лукерии, так ничего в голову и не пришло. — Да, дед Макар, ты чего-то хотел? Появившаяся девица сразу взяла быка за рога. А то этот прибежал, говорит, ты, мол, деду Макару срочно нужна. А чего, почему, зачем? Ничего не сказал. А ведь я так и от любопытства помереть могу. Да и чего ты такого косноязычного послал, а? Ни бей, ни менику, ни сказать толком не может. Уж я его по пути и так, и это пытала. А он все как попугай твердит. Дед Макар расскажет, да дед Макар расскажет. А мне же надо думать интересно. Ну, как не спросить? А он так ничего и не ответил. Ну, ровно пластун во вражеском лагере, а я словно кат перед ним». «Нет, ну надо же меня в таком виде выставить. Это же ведь вообще ни в каком виде нечестно. Разве ж я на ката похожа? Я ж ни пытать не умею, ни кнутом орудовать, ни плетью, не говоря уже про железяки всякие и прочие методы. У них-то, я слыхивала, столько разнообразных талантов должно быть, чтобы хорошим катом стать, что любому купцу до них, ох, как далеко. Да и то хороший кат всегда княжий человек. Да и кому, кроме князя, кат может быть надобен? А мы-то обычные, деревенские, ни ухом, ни рылом на службу княжескую не вышли». «Да и вообще, где мы, а где князь? Может, он про наше существование и не подозревает? И этот еще туда же, бель-бель-бель, болтает все и болтает, а по существу ни слова, ни два, ни полтора. Так зачем, я говоришь, тебе понадобилось?» «Неужели ее словесный поток может все-таки прекращаться?» Лукерия, ты мне понадобилась?» «Да можно просто Лушей, или даже Лушкой звать. Какая из меня Лукерия? Не доросла еще. Я ж не вдовица и не замужняя, девка еще простая, да и не перестарок». Это вот матушка у меня, Просковья Афанасьевна. Та баба знатная, поперек себя шире. А я так ещё, дитё-дитём. Так что не, не Лукерии еще. «Блин, если все в таком же духе будет продолжаться, то игрокам еще надо будет пробраться сквозь дебри ее словес, чтобы понять, какое задание она им выдала. А что, может, так даже интереснее получится?» Дождавшись, когда закончатся ее мысли по поводу Лукерии, я продолжил. «Так вот, Луша...» Надо бы послать игроков на мои поиски. Выдышим задание. Справишься? Да конечно. Что ж тут сложного? Дело-то не хитрое, только ведь за задание отдариваться придется. А где же я на такую араву от дарков наберусь? Они ж словно из бездонной бочки лезут. Словно и не человеки вовсе. А таракан какие? Это ж надо ведь. Каждый день по десятку новых. Из ниоткуда вылазят. И по деревне шастуют и шастуют. Все задания просят до да работу. А где же на них столько работы до заданий с наградами напастись? Можно подумать, у нас постоянно в амбаре крысы бродят табунами, и их по голове надо истреблять княжеской армией. Уж и не знаем, как от них отбрехаться. Так выдаем задания, лишь бы отстали. С одной стороны, конечно, хорошо, когда практически дармовая сила рядом обретается, но ведь и мешают они тоже. Сколько от них шума, гама. Опять же, кормить их тоже надо. Хотя, не скрою, доход для нашей семьи от этого имеется, но ведь и забота мне тоже прибавляется. Готовить, столы вытирать, поднос разносить. Луж. «А ты не думала, что можно их припрягать к участию в деле?» «Это как же это? У них же руки растут не из того места. Одного поставишь сор мести, так он его по всему трактиру растащит вместо уборки. А посуду поставишь мыть, пороняет и мыть заново, а то ведь и поломать может. Миски глиняные, конечно, не шибко дороги, но ведь и они денег стоят. А из-за каждого обалдуя новые миски потом покупать, денег не напасёшься. Да и отец не позволит тратиться на каждого мимо проходящего. Хотя какая ему, собственно, разница?» но ведь я в его власти пока замуж не выйду. А как выйду, так и вовсе во власти мужа буду. Как ни крути, а у бабы своей воли нет никогда. Ничего не решает, всегда кому-то подчиняется. И ведь главное, ничем не хуже, а некоторые даже и лучше своих мужей. И крутят ими, как хотят, управляют всем делом. А как только муж крякнет, так с ней никто дел иметь не хочет, потому что баба. Ну где в жизни справедливость? Чем мы хуже? Вот скажи, дед Макар, чем мы хуже? «Луша, ты будешь по делу говорить». Или будешь меня агитировать за феминизм? Феми? Что? Что это за дрянь? И почему за него надо агитировать? Нет, давай уж лучше по делу, а то столько времени с тобой потеряла уже, а ты все так толком и не сказал, зачем меня позвал. Ну нельзя же столько болтать не по делу-то. Луша, мне нужно послать игроков на поиски меня, когда я уже уйду. Сказать, что награду за задание я выдам им сам. Ну а чтобы я мог понимать, что их послала ты то они должны будут передать какую-нибудь кодовую фразу. Ну, например, «Луша, а не лукерья». А мой в этом какой интерес? Хм, ну, допустим, каждому пятидесятому я буду передавать медяшку, чтобы он отнес ее тебе. Маловато, и у нас и народу-то столько нет. Это ждать целую седьмицу, не меньше, пока такая толпа наберется. Давай за каждого десятого, а еще лучше за каждого пятого. Да, точно, за каждого пятого. Кстати, а почему, собственно, нельзя передавать по монете с каждым обратно? «Луша, умерь аппетит. Это не в моих интересах отдавать столько денег и отсылать всех игроков к тебе. Кроме того, ты можешь посылать ко мне не только игроков из своей деревни, но и из других. Главное, чтобы они меня нашли. Вот за каждого сотого, нашедшего меня, я и буду выдавать тебе медяшку». «Постой, какого сотого? Ты же говорил пятидесятого». «Так нечестно. Нельзя девочек обманывать. Да и вообще, пять десятков — это слишком много. Надо сократить хотя бы до одного десятка». В общем, после некоторого времени споров мы сошлись на двух десятках присланных игроков. «Кстати, Луж, после моего отбытия из ущелья я посылать тебе игроков обратно не смогу. Они просто не пройдут. Но я буду кропотливо подсчитывать твой долг и при возможности его тебе отдам. Либо когда ты будешь в большом мире и передашь с очередным игроком информацию об этом, либо уже с какой-то оказией передам тебе нужную сумму. Ох, и хитрющий ты, дед!» Уже сейчас навешал мне стрекороба, а потом скажешь, «Извини, мол, не было возможности послать к тебе игрока, а я тебя ищу по всему свету, чтоб с тебя расчет получить. И несовестно тебе, дед Макар?» Ну, во-первых, слово своего я нарушать не намерен. Во-вторых, уйду я не сразу, а чуть позже. А в-третьих, мне выгодно, чтобы ты всегда посылала игроков ко мне. Значит, расплачиваться буду сполна. Ну, а в-четвертых, я могу обратиться к кому угодно, но обратился к тебе. — Не захочешь ты, обращусь к кому-нибудь другому. — Вот умеешь ты уговорить, дед Макар. — Прямо вот взял и сразу уговорил. Я тебе вот прямо вся сразу поверила. — Вот как только ты сказал, так сразу и поверила. Вот сразу же. Вот прямо никаких гвоздей, прямо сразу, вот с порога. Только очень хотелось бы небольшой аванс. Ну, скажем, серебрушку хотя бы. Мелочь же. — Глуша, не держи меня за идиота, считать неумеющего. Серебрушка — это сто медных монет. А это две тысячи нашедших меня игроков. И какой смысл мне ее тебе отдавать, если меня еще никто не нашел? А какой смысл мне браться за посредническое задание, если тебя в любой момент может пришибить пролетающий мимо ангел? И в следующий момент ты меня уже не вспомнишь, не то что задание. А я как дура буду его по-прежнему всем раздавать? э А ты думал самый хитрый, и никто ангела не видел? Его же сияние ни с чем не спутаешь. Если эти заразы прилетают, то обычно их цели мало не кажется. Унести не могут, так их ангелы нагружают. «А ты, батюшку моего, лишил законного дохода. Напрямую тебя, конечно, никто не обвинит, так как ангелы не наше дело, а божественное. Но, как говорится, осадочек-то остался. А потому задаток все-таки нужен». «Нет, не хочешь — не надо. Но платить заранее я не намерен. Найду других исполнителей. На тебя свет клином не сошелся. А в ситуации с ангелом я не виноват совершенно. А кто виноват? Перна, ты просто так мимо пролетал и решил махнуть мечом по избе, недавно приобретенный моим батюшкой». Просто так, от скуки? Все, Луша, до свидания. Не хочешь по-хорошему, ищи приработок в другом месте. Ну вот, слово тебе уже поперек сказать нельзя, сразу обижаешься. А разве я не правду сказала? Или тебе правда глаза колет? Так нельзя же на правду обижаться. Так все говорят. Правда, она завсегда лучше кривда-то будет. Не дуй дед Макар, согласна, и я. Уговорил ты меня? Можно сказать, со всеми потрохами уговорил. Как же ты умеешь уговаривать, дедушка? Ну просто слов нет, одни эмоции. И так подойдешь, скажешь, и этак, а потом как хрясь поленом по голове, и потащил на сеновал. Ой, что это я? На не надо, но на договор я согласная. Ну, хоть три монетки-то дай мне заранее на леденцы для младших и для меня. Ну ладно, болтунья, уболтал ты меня старого, всего заговорила. В конец замученный разговором с ней я протянул ей три вожделенные монеты. Я-то не в жизнь, да ты хоть кого спроси. Все скажут ⁇ Луша, Акимова дочка, молчу никаких свет не видывал, слова из нее не вытянешь. А ты болтунья, как же так можно на людей-то наговаривать? ⁇ Нельзя так, это опять же всякие тебе скажут, а ты на меня напрасленно возводишь? ⁇ Вы... Невольно взвыл я и позорно сбежал от болтливой девчушки, зажав уши ладонями.